Глава 32. Москва мне поверила. 1997 год. В Москве я стал осваиваться как новичок. Снял квартиру. Главное, я не зависел ни от кого и никому не был должен ничегошеньки. Это было для меня самым важным. Что же может сравниться с этим чувством? Разве есть чувство более сладкое, чем полная свобода и независимость? Когда придешь домой, не боясь, что в любой момент может прийти отец, и тебе нужно быстро бросать все, чем ты был занят. Когда можешь свободно заниматься тем, что составляет твои интересы, что решает твою судьбу, твое будущее, и занимаешься тем, чем считаешь нужным. В этот раз Москва приняла меня с распростертыми объятиями. Только первый месяц дался тяжело, а дальше все пошло даже лучше, чем я планировал. Поскольку без чтения в метро я не мог, то, чтобы узнать о происходящем в России, купил книгу «Криминальная Россия», где обнаружил фотографию убитого кирпича. Он лежал в шикарном, но, увы, гробу. Прошло около пяти месяцев, как мы с Володей провожали его в аэропорту Лас-Пальмаса. Мне искренне было жаль его. Это был чуть ли не самый последний вор в законе старой закалки. Такие стали неугодны новому поколению беспредельщиков. Справедливость уступила место деньгам. В криминальном мире 90-х произошла такая же революция, как в семнадцатом, когда расстреляли аристократию и взяли власть безграмотные крестьяне. Теперь так. Деньги есть, купи корону. А раньше деньги в таком вопросе роли не играли. Только твое реальное прошлое, настоящее, твоя справедливость говорили за тебя, но не твои деньги. То же самое произошло и в других сферах нашего общества. Как артисты становились народными? Талантом, своим вкладом в искусство, долгими годами труда и всенародным признанием. А теперь есть деньги, снимут клип и крутят без устали по телевидению. Замелькал вот тебе и звездное будущее. Мыльные пузыри. Шел 97-й год. Я становился все более и более востребованным в Москве. Начались выступления на разных сценах, презентациях, боях без правил, других спортивных состязаниях, днях города, разных турнирах в Лужниках, в самых шикарных казино и на прочих пышных мероприятиях с участием звезд. Признание росло. А когда в Москве происходило открытие «Планеты Голливуд», то я находился в самой гуще событий, в зале ВИП, где сидели Арнольд Шварцнегер, Юрий Лужков и прочие знаменитости. Открытие ресторана «Звезд Голливуда» стало для Москвы настоящей сенсацией. Вся красная пресня была перекрыта, оцепление в несколько рядов. Вся молодежь Москвы была на пресне, чтобы увидеть живьем голливудских звезд. Давка. Крыши окрестных домов усеяны людьми. И в этот день несколько человек разбились насмерть, упав с крыш. Я смотрел на эту толпу и вспомнил заповедь Христа, выделено жирным. «Не сотвори себе кумира». А планета Голливуд — это бывшая, но уже реконструированная Дели — где я в 91-92 годах работал в шоу-театре «Олимпия». После этого был интересный звонок. Мне звонили из вновь открывшегося казино «Беверли-Хиллз». Хозяином казино была голливудская звезда первой величины Чак Норрис. Звонил его партнер с русской стороны Николай. Он решил в этот вечер сделать сюрприз для Чака Норриса и его гостей, о чем им предварительно сказал. Я не мог поверить ушам, что для Чака Норриса мое искусство будет специальным сюрпризом. Когда же я выступал, то Чак Норрис больше всех выражал свои эмоции. Я не успел еще закончить свое выступление, когда он поднялся на сцену, дождался финального трюка, пожал мне руку и крепко обнял. Ему хорошо знакомо такое состояние, ведь он... Не только всемирно известный киноактер, но и семикратный чемпион Америки и пятикратный чемпион мира по карате. — Ты напомнил мне Брюса Ли, — сказал он, продолжая по-дружески трясти мою руку. Он тут же пригласил меня к себе за стол, и через десять минут я уже сидел с ним. Так произошло мое знакомство с Чаком Норрисом. Потом мне от него лично вручили золотую карточку, с которой я мог ходить в Беверли-Хиллз бесплатно не только сам, но и брать с собой, например, даму. После этого было много встреч с ним, когда он прилетал в Москву по делам, и он всегда был настолько же простым, насколько знаменитым. Он не из тех, кому лавры пускают корни в голову. Однажды в ЦИТО, Центральный институт травматологии и ортопедии, во главе с профессором Берглезовым был устроен консилиум. Собралось несколько профессоров медицины. А поводом для этого был я, а точнее многочисленные статьи о том, что я опровергаю некоторые всемирно признанные медицинские теории. Об этом много писали в прессе и говорили по центральному телевидению. Задача была такова: либо официально доказать это на практике под наблюдением профессоров, либо официально опровергнуть. В кабинете было человек 10. Меня раздели, обследовали сначала на ощупь, потом завели в рентгенокамеру и сняли мои плечевые суставы в разных положениях. Снимки показали, что природных отклонений в формах суставов не имеется, и при этом я делаю Настоящие вывихи плечевых суставов, что по теории медицины считается травмой, обязательно сопровождающейся разрывом мышц, болью, опухолью. Однако ничего подобного у меня не наблюдалось, и им ничего не оставалось, как признать то, что вывих – вполне естественное состояние, если разработать окружные мышцы плеч, и что это – не является травмой, как до сих пор считалось в медицине. Второе исследование показало, что межреберные мышцы, которые, как считалось, не поддаются управлению, вполне управляемы, если суметь их почувствовать и научиться владеть ими. Третьего эксперимента, где я собирался показать искусственное дыхание за счет межреберных мышц, отключив легкие, я тогда не стал предлагать. Это еще впереди. В итоге я получил документ, удостоверяющий мои возможности. Правда, он нигде пока не пригодился и лежит в домашнем архиве. К тому времени Володя Ардживанидзе уже ездил на черном длинном лимузине «Кадиллак». Не знаю, каким образом он раздобыл его, но дядя Вахо, отец Володи, работал тогда на таможне. А возил Володю наш общий друг Леха. который в свое время возил знаменитого мецената, криминального авторитета и политика Оттари Квантришвили, чья могила теперь первой бросается в глаза своей пышностью при входе на Ваганьковское кладбище. Рядышком скромно стоит могила Высоцкого. Скромно, без пышности, но всегда с живыми, свежими цветами. После громкого убийства Контришвили у Пресненских бань Леха решил отойти подальше от криминального мира и податься поближе к политикам. Он с гордостью показывал мне документ, позволяющий ему подъезжать прямо к Белому дому. Через некоторое время он стал майором каких-то секретных служб. Милиции совсем не боялся, когда останавливали его за какое-нибудь нарушение. Но не тут-то было – В политике те же люди, что и в криминале. Возил больших людей из Белого дома, и после очередного покушения, где ему опять повезло, потому что вез шефа другой его напарник, ушел и оттуда. У нас в кругу друзей появилась новая словечко. Мы переиначили слово «понты» на слово «пальцы». Так у нас и повелось чуть что включать пальцы. Например, останавливает «ГАИ», Мы тут же включаем пальцы, а это значит ксивы, фотографии из журналов со статьями о нас и прочее, что относилось к пальцам. Володя везде тычит свои ксивы тэхвондо, мол, я обучаю всех генералов в высшей школе милиции. Он отлично знал имена и фамилии тех, кого неплохо было бы знать на самом деле. Все эти пальцы срабатывали мгновенно. Гаишник уже не хотел связываться с такими непростыми ребятами и отпускал, предпочитая сохранить свою работу и спокойствие. Однажды я собрался в Большой театр с подругой Настей, работавшей моделью в агентстве Red Star. Рассказал об этом Володе, и мы решили идти вчетвером. Настя берет свою подругу, тоже модель. Когда они были вместе, казалось, красота всего мира слилась в них. В назначенный день, за два часа до встречи, у Володи возникло какое-то важное дело, и нам пришлось ехать самим. Что ж, еду, как босс, один, в лимузине. Леха медленно подъехал к старинному зданию на Пятницкой, где девочки снимали жилье. И вот представьте себе картину. Москва, центр, большой театр, у входа полно народу. Тут медленно подъезжает черный лимузин-кадиллак, а в то время это была диковинка, не то, что теперь на каждой свадьбе. Водитель в строгом костюме выходит и открывает двери. Подает руку одной прекрасной даме, вслед за ней второй, а потом выходит молодой человек, которого они берут под ручки и идут к парадной большого. Лимузин медленно отъезжает. Вот это были пальцы. К сожалению, это были только лишь пальцы. Ведь все, кто видел тогда меня в окружении таких дам, подъехавшего на такой машине с водителем, разве не были уверены в том, что у меня в Москве все нормально? По крайней мере, увидев такого, я бы решил, что у этого человека с финансами все прекрасно. И никто бы не поверил, что у этого парня Никола ни двора, что снимает он полупустую квартиру на Петровско-Разумовской, что у него нет даже прописки в Москве. Вот так мы склонны делать выводы по внешним признакам. Шло время, происходили разные события. Я в вечном круговороте дел не заметил, как попал в поле зрения дворянского собрания России. После очередной встречи с Джуной в ее кабинете на Старом Арбате меня пригласили в дворянское собрание на церемонию пожалования наград и титулов заслуженным людям России. В этот вечер был жалован титул графа «Атаману донских казаков» и еще двум важным господам. Каково же было мое удивление, когда я услышал, за выдающиеся заслуги перед Отечеством Дворянское собрание России жалует титул графа господину Гусенгаджиеву Мухтару с занесением фамилии в родословную книгу «Элита России». После этих слов мне были торжественно вручены все официальные документы за подписями и печатями десятков князей. Среди них узнал лишь одного, главного архитектора и близкого друга мэра Москвы Лужкова Церетели. Я гордо держа осанку, как полагается дворянину, следуя примеру предшествующих, откланялся со словами «Служу Отечеству». Теперь нужно было соответствовать титулу. Сигнал был услышан. Когда в девяносто втором году я снимался в роли князя, мне так захотелось иметь титул. Смотрите, что происходит. Хотел стать миллионером в рублях, и рубль обвалился так низко, что я стал миллионером. Хотел за границу, границы стали прозрачными. Хотел титул графа, Образовалось Российское дворянское собрание, которое на самом деле существует формально. Ни должности, ни земель, ни власти это не дает. Вот так любая мечта прогнется под тебя сама. Весна 97-го была для меня самой благодатной в смысле рекламы. Статьи выходили одна за другой во всех центральных газетах и журналах под заголовками «Человек-паук», «Человек-удав», «Человек-змея». Мне невольно вспомнился случай, как старший брат в степях Калмыкии, поймав змею и разделав ее, дал мне кусок, чтобы я съел. Сам он уже жевал ее, спокойно откусывая, как откусывают баранину. Я, конечно, побаивался, но выбора у меня не было. Я жевал, хоть и давился, и вот теперь сам стал змеей. Всего лишь за два месяца было снято семь телепередач на разных каналах Москвы. Десятки раз ко мне в полупустую квартиру приходили журналисты. И всякий раз я извинялся за пустоту. Только обложек, на которых я был изображен за два месяца было четыре. Стоило мне заикнуться одной газете о тюрьме, как на следующий день почти в четырехмиллионном тираже мегаполиса на всю обложку моя физиономия, кстати, не самая удачная, с большим жирным заголовком. Роковая месть человека-паука. Даже на радио приходилось бегать. Каждое утро, выйдя в город, я возвращался с парой газет со статьями о себе. Мне стали звонить друзья, чтобы я включил тот или иной канал, где меня показывают. Стали узнавать на улице, в метро. Все думают, что если о тебе столько пишут и показывают, то у тебя море денег. О газетах я уже молчу. Будь я в цивилизованной стране, то... Со всех статей и телепередач имел бы столько денег, что вполне бы хватило не ездить на метро и жить в собственной квартире. Увы, у нас все иначе. Здесь также можно работать дворником, имея два высших образования, которые равны четырем высшим в Америке. Здесь можно, обманув тысячи людей, обокрав их угодить в кресло депутата. Здесь можно встретить коллегу-артиста, стоящего на морозе у метро и продающего газеты. Здесь можно подойти к нему, поздороваться, вспомнить, как загорали на Канарских островах под пальмами, как выступали на шикарной сцене, и когда он тебя спросит, как твои дела, взять из рук его одну газету и, показав в ней себя, сказать «Читай, здесь все написано». Здесь можно все, за что я и люблю Россию. Продолжение следует.